В Севастополе. Сдав должность командира второго корпуса, я 5 августа прибыл в Севастополь к главкому генералу Врангелю и подал ему рапорт. Генерал лейтенант Слащев 4 августа 1920 года город Севастополь главкому рапорт. Считаю своим долгом более подробно донести вам причины, вызвавшие мой рапорт об отставке. Они следующие. Первое. Вы заняты общегосударственными вопросами и не в состоянии были уследить за всеми интригами, создавшимися кругом вас. Второе. Вокруг вас составилась компания, проводящая свои личные интересы и имеющая во главе генерала Коновалова. Третье. Ваш начальник штаба генерал Шатилов, будучи человеком честным, но, видимо, слабовольным, во всем подчинился злому гению Юга России генералу Коновалову, который уже довел генерала Боровского до Акманая, а генерала Шиллинга до Одессы. Четвертое. Участвовать в сознательной работе на погибель России не могу. Вследствие действий генерала Коновалова явилась последовательная работа по уничтожению второго корпуса и приведение его к лево революционному знаменателю точно так же, как и систематическое восстановление вас против меня. Факты. Десантная операция не дала вашей благодарности солдатам, а первый корпус ее получил. Пополнение корпуса задерживалось, и мобилизационный район давался чуть не в полосе противника. Награды частям были отклонены, а первый корпус их получил. Производство начальника штаба Второго корпуса Фролова в генерал-майоры отклонено за молодостью его выпуска из Академии, а годом, моложе, Коновалов и Егоров произведены. Мои ходатайства видеть вас для личного доклада и для поднесения от второго корпуса плана обороны Крыма трижды отклонены. Не есть ли это удар по самолюбию всего корпуса? Еще хуже оказалось влияние Коновалова на ведение операций. «В то время, как вы лично обещали мне мой бронеавтомобильный отряд, шесть броневиков и колонну грузоавтомобилей ввиду отсутствия железных дорог в 24 грузовика, я получил один легкий броневик с одним пулеметом и шесть грузовых машин. Остальное все было передано в другие корпуса, между тем, как еще до десантной операции от меня были взяты все транспорты. Аэропланы на 200 верстный участок были даны в количестве одного исправного и одного неисправного. Благодаря этому погибли сотни лишних жизней. Участвовать в уничтожении моих людей не могу. Коновалов по злому умыслу или по небрежности не прочитывал и не докладывал вам моих донесений о группировке противника, чем ввел вас в заблуждение о месте главного удара. Циничность его дошла до того, что по окончании операций он запросил, где группируется противник, и заявил, что ставки, группировка его не ясна. Из прилагаемого при всем доклада вы увидите, что обо всем заранее доносилось. Доклад полковника Александровича. Чтобы окончательно подорвать дух второго корпуса, моим заместителем назначен генерал Витковский, человек, заявивший в момент ухода Деникина, что если уйдет Деникин, уйдет и Витковский. Со всей Дроздовской дивизией. «Вы знаете, что я всей силы принес в жертву Родине. Вы знаете, что в момент ухода Деникина я первый поддержал вас и сообщил вам в Константинополь. Вы знаете, что говорилось у вас в каюте и у меня в вагоне в три часа ночи, и поэтому гнусные интриги восстановления нас друг против друга должны были бы отпасть». И вот на основании всего вышеизложенного я как подчиненный ходатайствую, как офицер у офицера прошу, а как русский у русского требую назначения следствия над штабом главнокомандующего, штабом второго армейского корпуса и надо мной по поводу каховской операции 25 июля и 3 августа сего года. Знаю, что вы как честный русский офицер мне в этом не откажете, Слащев. Генерал Врангель на этот мой рапорт ответил, что я утрирую обстановку и что всякий суд надо мной и отставка моя вредны для дела. Так как он считает, что я подорвал свои силы при обороне Крыма, то он просит меня полечиться, для чего ассигнуется валюта. Лечиться же мне нужно в германских санаториях. Я отказался и заявил, что зря народных денег тратить не буду. Тогда генерал Врангель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 С сохранением содержания по должности командира корпуса, главнокомандующий генерал Врангель. Кроме этих приказов, поднесенных как золотая пилюля, главком меня просил самому наблюдать за действиями генерала Коновалова, хотя возможности наблюдения, однако, дано не было. После этого я начал лечение, удалившись от дел, но интриги не прекратились». Все направлялось к тому, чтобы как-нибудь бросить тень на мое имя, раз уж я отказался получить валюту и уехать за границу. И вот против меня начинается судебное дело за расстрел без суда полковника Протопопова. Старались заморать и моих приближенных».